Глава десятая Утром он еще спал, когда раздался телефонный звонок. Дронго недовольно взглянул на часы. Было около десяти. Кто мог звонить в такое время? Все его знакомые и друзья знали, что он обычно работает и читает до четырех-пяти утра, после чего спит до одиннадцати. Он услышал, как включился автоответчик. «Если вы дома, возьмите трубку. У меня для вас очень важное сообщение». Дронго поднялся и прошел к телефону. Доброе утро. Что случилось? У нас несчастье, сообщила Эльза. Алла умерла. Что? Не поверил Дронго. Как это умерла? О чем вы говорите? Молодая, здоровая женщина. чего она умерла? Ее убили. Нашли утром убитой в квартире. Кто-то вошел и задушил ее сегодня на рассвете. Дронго растерялся. Он не понимал, какое отношение могла иметь убитая женщина ко всем происходившим событиям. Он был настолько убежден, что дело касалось коммерческой деятельности ее мужа, что не стал обращать внимание на другие версии. Это была непростительная ошибка. Ведь после того, как у дома Аллы их едва не сбила машина, он обязан был подумать и об этой версии. Да еще неизвестные, которые избили Головина. Черт возьми, кажется, он зациклился на этих коммерческих операциях, перестав думать об обычных человеческих отношениях. Ему всюду мерещатся большие деньги и убийства бизнесменов. А если это было убийство на почве ревности или мести, или других личных мотивах? «Вы меня слушаете?» – напомнила о себе Эльза. «Ее нашла домработница, у которой были свои ключи. Милиция и прокуратура уже работают. Я хотела вас предупредить». «Спасибо», – растерянно сказал Дронго. «Там ведь есть охрана. Каким образом убийца попал к ней в дом?» «Не знаю», – ответила она но, кажется, в милиции подозревают головина. «Пашу?» — спросил Дронго. «Кто угодно, но только не он. Очевидно, в милиции думают иначе», — зло сказала она. «Во всяком случае, они сейчас его ищут». И охранник говорит, что Паша входил в дом поздно ночью и ушел под утро. «Невероятно!» — пробормотал Дронго. «Мне еще ехать в морг на опознание. У ее матери сердечный приступ. До свидания». Дронго прошел на кухню, сел на стол. Убийца задушил женщину. Чтобы попасть в квартиру, он должен был миновать охранников. А потом она должна была ему открыть дверь. Вряд ли она бы открыла дверь незнакомому человеку под утро. Или глубокой ночью. когда выходит, что это действительно Паша Головин, ее бывший друг. Но зачем ему убивать ее? Она собиралась продать дачу. Нужно узнать, успела ли, и, если да, что сделала с полученными деньгами. Если она была такая дура, что взяла наличными, то вполне могла спровоцировать несчастного Пашу на убийство. С другой стороны, ему ведь звонили и предупреждали, но почему же в качестве сигнала они убрали Аллу? Нет, здесь что-то не сходится. Но ведь кто-то пытался же их сбить, когда они с Мурсаевой выходили из дома Аллы. Потом Головину явились двое громил, и не только его избили, но и просили найти Дронга, чтобы передать ему свои угрозы. Значит, во-первых, они уже знали, кто проводит расследование, а во-вторых, хотели заодно напугать и Головина. Непростительная глупость. Что с ним случилось? Почему он не встретился с Головиным, почему не поговорил с ним более подробно? Не считал нужным. Он ведь уже однажды видел этого Головина и не принял его в расчет. На убийцу этот Уволин явно не был похож. Поэтому Дронго даже не стал с ним вторично встречаться. Но нужно было проверить сам факт избиения. Ведь вполне вероятно, что Головин дождался их ухода из дома, выбежал за ними и попытался имитировать наезд. Затем он придумал историю про нападение, разыграл их телефонным звонком и, наконец, обеспечив себе некоторое алиби, совершил убийство Аллы. «Вероятно. Вполне. Но для этого Головин должен был обладать некоторой сообразительностью и жизненной энергией. Ни того, ни другого у парня явно не было. Консультант в какой-то фирме, кажется, в модельном бизнесе. Неужели я мог так ошибиться, и Павел Головин оказался хитроумным убийцей?» «Нет», — твердо решил Дронга. «Этого не может быть. Иначе я просто брошу свою работу, если я настолько в нем ошибался». «И потом...» Придумать весь этот разговор, который вел с ним неизвестный, для Головина было бы достаточно трудно. Если Головин отпадает, тогда кто? Когда Эльза ушла, Алла призналась, что боится этой женщины, которая может нанять убийц, чтобы отомстить жене брата за ее легкомысленное поведение. На Эльзу это похоже. Она мстительна, злопамятна, любила своего брата до безумия. Если она наняла детективов, чтобы найти убийц брата, то вполне вероятно, что затем она найдет и других убийц, чтобы отомстить за своего брата, в том числе и неверной вдове, которая столь пренебрежительно относилась к памяти покойного. Такой вариант возможен, но тогда она не стала бы устраивать этого розыгрыша с избиением Головина и тем более с угрозами в адрес Дронга и нелепыми требованиями прекратить расследование. Это совсем не в ее интересах. Кроме того, любое расследование убийства Аллы помешает искать настоящих убийц Мурсаева. Эльза умная женщина и вполне это понимает. Да и сама она на роль убийцы не подходит. Хотя, с другой стороны, охранники знали ее в лицо, могли пропустить. И руки у нее достаточно сильные. Нет, это глупо и нелепо. Охранники бы запомнили Эльзу. Получается, что один не совершил бы убийство из-за своей глупости, а другая не пошла бы на него из-за своего ума. Но несчастную Аллу все-таки убили. И теперь нужно подумать, как проводить расследование дальше. Бизнесменов убивают сплошь и рядом, но при этом никогда не убивают членов их семей. У киллеров словно существует на сей счет негласное правило. Не потому, что все киллеры отличаются особо деликатным отношением к людям которых они оставляют сиротами и вдовами. Просто за это им не платят дополнительно, и они не хотят совершать бесполезных и неоплачиваемых убийств. Но когда сначала убивают мужа, потом его компаньона, а через некоторое время жену, то это уже некая система, разгадать которую Дронго просто обязан. После смерти Аллы пакет акций компании должен перейти к ее дочери. Она прямая наследница. Эльза, как сестра, не имеет никаких прав. Получается, что убийцы действовали в интересах ребенка Аллы. А это совсем бред. Значит, тут был другой расчет. Какой именно? Пока он не поймет, он не сможет выйти на преступников. Как хорошо происходят преступления в старых английских романах, внезапно подумал Дронга. В обособленном замке есть несколько человек, и все одинаково ненавидят жертву. Потом оказывается, что убийца был как раз тем человеком, которого меньше всего следовало подозревать. И все. Нужно только вычислить этого убийцу. А ему предстоит в 10-миллионном мегаполисе вычислить возможного преступника, который может оказаться обыкновенным грабителем. К тому же найти его надо, даже не побыв на месте преступления. И все-таки нужно действовать. Сидеть и ждать не в его правилах. Нужно позвонить Владимиру Владимировичу и попросить о помощи пусть узнает, кто ведет следствие по данному делу. Наверное, будет правильно, если Дронго встретится с этим следователем. Владимир Владимирович был бывшим сотрудником первого главного управления КГБ СССР. Они познакомились много лет назад и с тех пор не только дружили, но и поддерживали вполне рабочие отношения. Владимир Владимирович оказывался своеобразным связным между Дронго и официальными органами, которые через него выходили на нужного им эксперта. Дронго набрал знакомый номер. «Здравствуй», — сказал Владимир Владимирович. Он был старше лет на 30, и чем-то он напоминал Дронго отца. Но отец был веселым и доброжелательным человеком. Владимир Владимирович мог быть жестким и требовательным, смотря по обстановке. Хотя... «Наверное, отец тоже был жестким в свое время», — думал иногда Дронга. «Ты давно мне не звонил», — продолжал Владимир Владимирович. Начал забывать старика. «Ну какой вы старик?» — пошутил Дронга. «Вы еще всех нас переживете». «Ладно, не подхалимничай». «Что у тебя произошло?» «Наверняка позвонил по делу. Ты обычно начинаешь свои дела после часа дня. Так в чем дело?» «Убили женщину, которую я знал». «Расследую убийство ее мужа. Я бывал у нее дома. Как раз тогда, когда там был ее друг. Этого друга сейчас и задержали по подозрению в совершении преступления. Рано или поздно меня найдут. А я не хочу создавать проблемы следователю. Кроме того, мне хотелось бы самому с ним встретиться по расследованию, которое я провожу». «Понятно», — проворчал Владимир Владимирович. «Ты мне скажи адрес и номер дома, где это произошло. Ну и фамилию убитой». «А я постараюсь все узнать. Кстати, ты точно помнишь, что тебя не было в доме сегодня ночью?» «Абсолютно точно», — сказал дронга «Я только вчера приехал из Сыктывкара». «Откуда?» — переспросил Владимир Владимирович. «Есть такой красивый город на севере — Сыктывкар». «Это я знаю. Только мне очень интересно. Только мне очень интересно, что ты там делаешь. Слушай». Сколько раз тебе предлагали устроиться на официальную работу ФСБ или службу разведки? Сколько раз я сам тебе предлагал стать их штатным экспертом? С твоей головой ты бы через три года стал генералом, а вместо этого ты ездишь в Сыктывкар. Вы же знаете почему? Не хочу терять свою свободу. Опять ты за свое. Ладно, давай адрес. Дронга продиктовал адрес дома на Ленинском проспекте и назвал фамилию Мурсаевой Аллы. Подумав, что убитая могла и не взять фамилию мужа, хотя и номера дома было достаточно. Закончив разговор, Дронго позвонил Кружкову и спросил, где тот находится. «Слежу за объектом», — коротко доложил Кружков. «Ну и следи», — весело разрешил Дронго. Этот молодой человек нравился ему все больше и больше. «Кажется, Владимир Владимирович прав», — подумал Дронго. «Нужно найти Эдгара Вейдеманиса» с которым они работают уже несколько лет, и открыть собственное детективное агентство. Давно пора. Помещение найти не проблема, водитель уже есть, можно взять Кружкова и Вейдеманиса. На первое время достаточно, нужна будет девушка-секретарь, но с этим наверняка тоже не будет проблем. Хотя желательно найти человека с принципами и порядочного, что иной раз нелегко. Жаль, что Эдгара сейчас нет в Москве. Он уехал к себе в Ригу по каким-то семейным делам. У Эдгара не сложилась личная жизнь. Они развелись с женой, и он взял мать и дочь к себе в Москву. Дронга помог ему купить квартиру и даже получить российское гражданство. Теперь Эдгар Вейдеманис, бывший сотрудник КГБ Латвии, мог хотя бы не бояться, что его выдадут латышским властям по какому-нибудь надуманному обвинению. При Балтийских республиках брали своеобразный реванш за былое. Они находили бывших сотрудников КГБ и преследовали их так же, как и бывших сотрудников Гестапо или СС. Никого не коробило подобное сравнение. Только в этом году Вайдаманес наконец получил визу и сумел поехать в собственную республику уже как российский гражданин. Он собирался побывать на могиле отца, навестить сестру. Дронга, в который раз подумал, как нелегко приходится Вайдаманесу хотя после развала такой страны разве миллионам людей было легче, чем его другу? Через час перезвонил Владимир Владимирович. Он успел не только узнать, кто именно ведет дело, но и переговорить с прокурором. «Он тебя ждет», — сообщил Владимир Владимирович. «Сурен Степанович Абрамов. Он из бывших прокуроров. Настоящий мужик. Мне его рекомендовали ФСБ. Ему за 50 и скоро на пенсию». Но говорят, что он думает больше о работе, чем о своем кармане. И вообще, порядочный человек». «Значит, мне повезло», – пробормотал Дронго. «Поеду к нему и поговорю». «А кто следователь?» «Молодая женщина. Ей еще нет и тридцати, но очень толковый работник. В общем, я думаю, вы найдете с ней общий язык». Она провела несколько удачных расследований. «Как ее зовут?» – спросил Дронго, доставая ручку. Леновицкая сказал Владимир Владимирович. «Валентина Олеговна». Ручка замерла. «Алло», переспросил Владимир Владимирович. «Ты меня слышишь?» «Что случилось? Почему ты молчишь? Ты ее знаешь?» «Лучше бы не знал», в сердцах сказал Дронга. «Почему? Что произошло?» Когда я расследовал дело о покушении на Халуповича, она была следователем. Странно, что она раньше вела дела на Тверской, а сейчас на Ленинском проспекте она уже следователь городской прокуратуры, сообщил Владимир Владимирович. Вы с ней подцепились? Я вообще никогда не ругаюсь с женщинами. Меланхолично ответил Дронга. Нет, это совсем не то, что вы думаете. Нас с ней наоборот была взаимная симпатия. Я даже был у нее в гостях, но потом так получилось. Там была замешана девочка. Илиновидская настаивала, чтобы отправить ее в колонию для несовершеннолетних. Девочка, которой не было и 14 лет, совершила убийство. Правда, не совсем умышленная, и тем не менее. В общем, мы тогда с ней разошлись во мнениях и больше не виделись. Когда это было? Примерно месяца 4 назад. Боюсь, что мне трудно будет найти контакт с Валентиной Олеговной. «Можешь к ней не заходить?» — предложил Владимир Владимирович. «Расскажи обо всем прокурору». «Не получится». «Она наверняка захочет со мной встретиться и переговорить». «А почему обычным убийством занимается следователь городской прокуратуры?» «Она следователь по особо важным делам», — ставил Владимир Владимирович. «Тем более, обычное убийство. Задушили женщину. Почему дело ведет городская прокуратура?» «По-моему, ты начал сдавать», — рассмеялся Владимир Владимирович. «Думаешь, кроме тебя никто не ведет дело ее убитого мужа?» «Теперь понятно». Они объединили эти дела в одно? Разумеется. Решили понять, почему сначала убили мужа, а потом задушили жену. «Тогда что-то не сходится», — сказал Дронга. «Когда произошло убийство Салима Мурсаева, Линовицкая еще не работала в городской прокуратуре. Это абсолютно точно». «Тогда, выходит, я начинаю сдавать», — признался Владимир Владимирович. «Я не знаю подробностей. Можешь поехать в прокуратуру и все узнать на месте». «Что касается ленавицкой то мне сказали точно. Она ведет оба дела, приняв их к производству. Может, какого-то следователя успели заменить? Ты можешь все узнать сам». «Спасибо. Вы мне очень помогли». «Не за что», — проговорил Владимир Владимирович. Вдруг спросил. «У тебя были близкие отношения с ленавицкой «Нет», — ответил Дронго. «Почти не было». Нас прервали на самом интересном месте, а потом мы к этому уже не возвращались. Ну и правильно. Ты не Казанова какой-нибудь, чтобы баб обманывать. До свидания». Дронга положил трубку. «Линовицкая», — повторил он со вздохом, — «значит, нужно будет увидеть и ее». Вообще-то он повел себя по-свински. За столько времени ни разу ей не позвонил. И совсем не из-за девочки только из-за своего дурацкого характера он вообще никогда не перезванивал женщинам, может, потому что боялся частых встреч с одной и той же. Исключением была Джил, но она была далеко, в Италии.